Глава 70. Месяц спустя. Я протягиваю морковку. Энгельберт тянется ко мне, выставив вперед пятачок, и забирает ее у меня из руки. Он хрустит морковкой, и у него на морде выражение абсолютной радости. Одна морковка и его поросячий мир полон счастья. Я прислоняюсь к забору и смотрю на горизонт. Солнце садится над болотом, окрашивая его в розовые тона. На самом деле оно даже красивое. Зак рядом со мной. Он обнимает меня и говорит. У этого свина самое лучшее выражение морды, которое я когда-либо видел. Я прижимаюсь к нему. Все животные тут на самом деле хорошо устроились. Я поворачиваюсь и вижу, как к нам идут Маркус и Сирена. Может, у меня разыгралось воображение, но я думаю, что у Сирены начал округляться животик. Они несут бутылку вина, бутылку чего-то из цветов бузины и четыре бокала. Мы уходим от свиней и устраиваемся на скамье у красного пруда. Ее для меня сделала Сирена. Она еще и столярничает. Как жизнь в красном доме? – спрашивает Маркус. Хорошо. Я чувствую мелкозернистую текстуру древесины под бедрами, которая стала гладкой после того, как Сирена несколько раз ее отполировала. Животным здесь нравится, а Мэри стала другим человеком после того, как исчезла необходимость платить арендную плату. Я резко вскрикиваю, когда некто приземляется мне на плечи сзади. Этот некто небольшой и сильный, но также пушистый и теплый. глициния. Я протягиваю руку и глажу ей лапы, которые свисают, как у лягушки, с обеих сторон моего правого плеча. «Есть новости про Джозефа?» — спрашивает Сирена. Я поправляю глицинию, чтобы ей легче было удерживать равновесие, и она не так сильно впивалась в меня коготками. Ему лучше. Он еще не готов к выписке, но пневмония полностью прошла. Мы изучаем современные технические средства коммуникации для людей с ограниченными возможностями. Я надеюсь, что в конце концов он сможет вести жизнь, которую посчитает стоящей того, чтобы продолжать жить. «По крайней мере, он знает, что не убийца», — замечает Сирена. «Я смотрю на цаплю, которая стоит на пучке травы, на возвышении среди болота, неподвижная, как статуя». Когда я думала, что умру, я вспомнила своего младшего брата, признаюсь я. Я смотрела в его детскую кроватку на его маленькие пальчики на ручках и ножках. «Может, теперь тебе удастся еще что-то вспомнить», — говорит Сирена. «Надеюсь, я очень хочу вспомнить маму». «Полиция ничего не сообщала про Грегори», — интересуется Маркус. Я качаю головой. Никаких следов. Но они отдали мне копию его письма. Я раскладываю его на скамье, и мы все вместе его читаем. Это письмо Грегори отправил в полицию на следующий день после того, как я убила своего отца. Я уже знаю, что в нем написано, и у меня было время, чтобы попытаться осознать, сколько всего натворил Грегори. Он предал Джозефа, чтобы спасти моего отца, и хранил эту жуткую тайну 20 лет, ничего не говоря мне и Делли. Всем, кого это может заинтересовать в полиции». Теперь, после того, как я узнал, что мой племянник Джозеф Флауэрс пришел в сознание, моя совесть не позволяет мне и дальше хранить эту тайну. Я должен сообщить вам, что Джозеф невиновен. Он не убивал Эндрю и Эсси Флауэрс. 20 лет назад вы нашли в Красном доме не Эндрю Флауэрса. Тогда погиб любовник Эсси, Стивен. Он был отцом ребенка Эсси. Моя мать Пегги и я опознали его как Эндрю Флауэрса чтобы позволить настоящему Эндрю сбежать. А я мог получить его страховку. Я знаю, что мы поступили ужасно. Но Эндрю больше ни для кого не представляла угроза. Джозеф лежал в коме, и для него это не имело никакого значения. Наверное, мы никогда не думали, что нам все это сойдет с рук. Эндрю забрал документы Стивена и исчез. На протяжении всех этих лет он иногда со мной связывался. Я гордый человек, видный представитель местного делового мира и боюсь, что не смогу справиться с последствиями этих откровений. Поэтому я теперь тоже собираюсь исчезнуть. Моя жена Делла не станет особо скучать по мне, а коллеги прекрасно продолжат работу в агентстве недвижимости и без меня. Пожалуйста, не сомневайтесь, Делла про все это ничего не знала. Знали только моя мать и я. Уверен, что вы попытаетесь меня найти, как и Эндрю но я многому у него научился, и он мне помогает. У него мастерски получается исчезать, поэтому, думаю, вы нас не найдете. Я сожалею о том, что сделал». Грегори Флауэрс. Маркус легко кивает. «Наверное, это письмо нам поможет», — высказывает свое мнение Зак. «Полиция не станет искать Эндрю в болоте. Они решат, что он где-то далеко вместе с Грегори». Грегори будет гадать, где Эндрю, но вряд ли обратиться в полицию. «Моя совесть не позволяет мне и дальше хранить эту тайну», — цитирую я. «Какая совесть? Он думает, что правда теперь всплывет после того, как Джозеф стал способен общаться. Не понимаю, зачем он вообще это говорит. Ясно, что он психопат. Я не могу поверить, что столько лет жила с этим человеком в его доме, считая его приличным. Бедная бабушка Пегги». Как она, наверное, мучилась из-за этой тайны. Она сжирала ее изнутри. Пегги любила своих сыновей, хотела их защитить, но при этом знала, что Джозеф невиновен. Неудивительно, что она хотела, чтобы он оставался в безопасности, рядом с ней. Я представляю, в какой ужас она пришла, когда поняла, что он в сознании. Вероятно, она поделилась этим с Лиз. И я рада, что у бабушки был хоть кто-то. Я понимаю, почему она это больше никому не рассказала но стресс, вероятно, был невыносимым. «Мне так жалко бабушку», — признаюсь я. Они ужасно с ней поступили. «Попытаюсь я теперь сосредоточиться на будущем», — говорит Маркус. «Я смотрю на большой, огороженный забором участок, который я обустроила для угрей и других животных, попытавшись придать ему вид дикой местности. Над поверхностью болота низко летят две куропатки». Я представляю своего отца, лежащего глубоко внизу. «Ты здесь все очень красиво обустроила», — говорит Зак. «Теперь это хорошее место. Для тебя, для спасенных тобой животных и для природы». Мы поднимаем бокалы, и Маркус произносит тост. «За Еву, Джозефа и позитивное будущее Красного дома».